и на гигантском просторе обитали отдельные группы кочевников-скотоводов, не только ничем не связанных между собой, но состоявшие в неугасимой вражде. Множество обид и злобы копилось из поколения в поколение. Каждый пришелец был врагом. Каждое племя — добычей, обещавший скот и рабов, то есть людей, работавших по принуждению, как скот под кнутом,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 Так было в Древнем Египте, Ассирии и Вавилонии. Женщины, особенно красивые, в древности являлись добычей и игрушками сильного. Им нельзя было существовать без власти и защиты мужчины над собой. Собственные стремления и воля женщины значили так мало, нестерпимо мало, что перед лицом той жизни, кто знает, может быть, смерть казалась более легкой участью.